3. Оставшаяся часть утра, несмотря на хорошую погоду, для Яна была хмурой и скверной. Увидеть казнь человека, пусть даже угрожавшего твоей жизни, он никак не ожидал, и уж тем более не хотел. Ян не мог забыть случившегося и жалел, что ему пришлось это наблюдать. Он ругал себя за то, что не попытался защитить обезумевшего и за то, что не сообразил хотя бы отвернуться, чтобы не видеть его предсмертных мучений. Выточить детали, оперативно ее заменить, не составило особого труда, а вот забыть выражение лица незнакомца, переполненное отчаянием и ненавистью, получится вряд ли. «Мы не заслуживаем времени», — повторял его голос в голове Яна, пока он ремонтировал механизм часов. Все время, что он работал, он то и дело косился на пыльный пол, на то место, где еще утром лежало тело бедолаги. Радовало одно. Теперь собирающиеся на обед жители Ивергрея могут смотреть на башенные часы и идти в ногу со временем. «Те, кому не виден цифроблат, вот-вот услышат их бой» торжественно сигналищий что наступает полдень мы не заслуживаем времени вновь воскликнул внутренний голос частично я согласен с тобой прошептал ян вытирая под со лба он считал что любой имеет право на прощение ведь нельзя отнимать второй шанс у людей с исковерканными судьбами запертых в маленьком городке где-то на востоке необъятного материка Евразия. Где именно, Ян не знал. Какая здесь раньше была страна, какой город, он, как и все в его окружении, давным-давно забыл. Спасибо страшной войне за эти побочные явления. А если быть точным, то людям, отдавшим смертоносные приказы. Каждый раз, когда вспыхивали жаркие дискуссии и споры, связанные с географией былых времен, выжившим приходилось доставать потрепанные временем атласы и книги с дорожными картами. Там можно было найти часть ответов и примерно сориентироваться. Но опять же, ориентироваться приходилось, исходя из скудных данных, полученных от более или менее разговорчивых смотрителей. Их не осуждали за скрытность и отрешенность, ведь они были героями, обладающими силой. Теми, кто спасает, добывает, помогает, вершит правосудие и исполняет скорбный ритуал, сжигает тела умерших за территорией города. Нелегкая ноша созерцать руины цивилизации и поддерживать жизнь серых судеб на уцелевшем пятачке планеты. Ян стоял на улице возле цеха. Продолжая размышлять о произошедшем, он смотрел вдаль, туда, где проходила невидимая граница, за которой клубилась смерть. «Рассказывай давай!» — сходу начал просить подбежавший Тит, хватая Яна за плечи. «Реально! Жух!» — он махнул рукой с растопыренными пальцами. И злоумышленник вот так вот замертво упал. Прям вот так вот запросто. Слухи разлетелись, как осколки от разбившейся тарелки, — подумал Ян. Похоже, утренний инцидент уже вовсю обсуждали в цехах, а то и во всем городе. Не думаю, что этот бедолага понимал, что делал. «Бедолага?» — возмутился Тит. «Ну, брат!» Ты, видимо, сильно головой ударился. Он наигранно внимательно смотрел голову приятеля. Ладно, будет тебе. Ян оттолкнул Тита. Пошли лучше пообедаем. А за обедом расскажешь? Тиц строил умоляющую гримасу. Хорошо, со вздохом ответил Ян, понимая, что отвертеться не получится. Они с Титом вошли в столовую, расположенную в точно таком же полукруглом ангаре. Но вместо рабочих мест и станков здесь располагалась кухня и ряды длинных деревянных столов, с приставленными к ним такими же длинными скамьями. Очередь за едой была небольшой, около полудюжины уставших сотрудников с красными пластиковыми подносами в руках. Большинство уже вовсю работало ложками и вилками попутно обсуждая последние новости или разговаривая о чем-то своем. Запах свежей еды не вызывал у Яна аппетита. Не радовали его любопытные взгляды коллег, которые, завидев его, притихли. «Прошу приветствовать героя дня!» — выкрикнул Тит, усаживая за стол. Яну стало некомфортно, когда сидевшие за столами принялись хлопать в ладоши. Приложив усилия, ему удалось улыбнуться и кивнуть присутствующим как бы в знак благодарности. — Пойду прогуляюсь, — сказал он Титу. — Что-то аппетита нет. Видя серьезное выражение лица друга, Тит решил не останавливать его, а терпеливо дождаться вечера, чтобы устроить свои расспросы с пристрастием. Дойдя до выхода из столовой, Ян замер от нарастающего гомона голосов за спиной. «Идти кушать! Мне... э... я... я... страшно же!» Закричал один из сидящих за столом. Ян узнал в этом парне новенького, прибывшего в Ивергрей буквально пару дней назад. В данный момент он, сидя на скамье, как-то странно топал ногами, И, упираясь лбом в столешницу, барабанил напряженными ладонями по лавке. Игорь, что случилось? спросил один из сидящих рядом с парнем. И... Горь. Растерянно повторил парень, не отрывая головы от столешницы. Имя. Имя. выкрикнул он, радостно выпучив глаза. Я. Я. И... Игорь! «Да!» Слова ему давались с трудом. Он оглядывался по сторонам с удивлением, как будто в первый раз видел и этих людей, и это место. Он словно не узнавал никого, впрочем, как и самого себя. «Отойди в сторону!» Обратился к Яну смотритель, толкая его плечом и входя в столовую. «Всем срочно покинуть помещение!» — приказал он. Недовольные и напуганные происходящим сотрудники потянулись к выходу, не задавая лишних вопросов. Ян же все еще стоял за спиной смотрителя. Ему было любопытно, что произошло с этим новеньким и как с ним поступят дальше. Он сам не знал, для чего ему это нужно. Но им овладела решимость, которая поборола страх. Ноги его словно налились свинцом. Мысленно он просил грозного смотрителя не отнимать жизнь у этого юнца, разобраться в ситуации и постараться помочь. А если этот съехавший с катушек в чем-то провинился, дать ему шанс в конце концов. Смотритель поочередно одернул рукава легкого плаща серого цвета и что-то прошептал. Ян не расслышал, что именно. Парень, устроивший странную истерику, вскинул голову и, растерянно глядя в потолок, начал громко рыдать. Смотритель махнул рукой и тут замолчал, вернее перестал вопить. Теперь его губы беззвучно шевелились а тело затряслось, словно через него пустили разряды тока. Смотритель щелкнул пальцами, и парень обмяк. Согнувшись в спине, он прижал подбородок к груди, а затем, медленно заваливаясь на бок, покорно прилег на лавочку, оставив ноги на полу. «Покиньте помещение!» Я набернулся на голос другого смотрителя видимо, подоспевшего на помощь собрату. Не церемонясь, тот толкнул его ладони в грудь да так, что Ян, едва не упав, вывалился на улицу спиной вперед. Он хотел было возразить, но перед его носом демонстративно захлопнули дверь. «Не осуждай спасших тебя и не сомневайся в их деяниях», мысленно произнес Ян одно из заученных на зубок правил. Как он ни старался, как не призывал замолчать свой внутренний голос, сделать это ему не удалось. Нет, он не осуждал смотрителей, или, вернее сказать, всячески пытался оправдать их в своих глазах. Но внутренний голос твердил, каждый заслуживает второго шанса или как минимум справедливого суда то, как они поступают, неправильно.